Прядов лично сделал сообщение о создании акционерного общества и его планах. Подчеркнул, что есть надежда получить правительственную дотацию и что он на коленях вымолил у банка «Евразия» отсрочку по платежам долгов. Более того, разработана программа компьютеризации газеты И господин Сосновский дал принципиальное согласие ее финансировать на льготных условиях. Каких? Об этом Прядов не говорил. И вопросы ему не задавались. Ибо по редакции уже полз слушок, что благодаря энергии Григория Фимча и его связям в скором времени возможно возобновление выхода газеты в свет. А... Какая новость может быть для журналиста лучше и приятнее? Называли и источник отрадных слухов Валерия Кощак и Ирина Прибылова. А это были, как пишется в официальных сообщениях, хорошо информированные круги. Председателем совета директоров избрали Григория Приадова. Его заместителем Эксперта Банка Евразии господина Мушкина, который переходил на работу в редакцию. В совет директоров вошла и Валерия Кощак. Голосование было открытым, что допускалось уставом общества. Может быть, поэтому желающих проголосовать против не нашлось. После получения свидетельства о регистрации акционерного общества весело и с шуточками делили акции. Совет директоров принял решение, что каждый член акционерного общества может сделать заявку на то количество акций, которое желает приобрести по 50 рублей за штуку. Журналисты покопались в бумажниках, в ящиках письменных столов, подсчитали возможности, Почти у всех фантазия прерывалась на цифре 50. Самые хозяйственные и азартные решили приобрести по сотне акций. Когда подсчитали общее количество заявок, получилась гигантская цифра. А ведь надо было отдавать 51% акций в погашение долгов Банку Евразия. И тогда советом директоров было принято новое решение. Чтобы никому не было обидно и все по справедливости, персональные заявки всем, независимо от должности, уменьшить в 10 раз. Те, кто просил 10 акций, получали одну, у кого заявка была на сотню – 10 и так далее. Врядов, Кощак и еще несколько человек, приближенных к главному редактору, оказались обладателями сотни акций каждой. Такой демократичный подход привел всех в изумление. Но все вроде бы произошло по-честному. Обижаться было не на кого. Только на себя. Надо было просить побольше Но, ну, в общем-то, особенно никто не волновался и не переживал. Акции для большинства оставались чем-то призрачным, неосязаемым. Даже банку пива на них не купишь. Пройдет совсем немного времени, и тогда вокруг акции развернутся нешуточные баталии. Их скупка, перепродажи. И журналисты, наконец, поймут, что значит Контрольный пакет акций в чужих руках. Не только газета, но и все, что ей принадлежало, окажется собственностью Банка Евразия. А это огромное 14-этажное здание в центре города, поликлиника, дома отдыха в Подмосковье и на Черноморском побережье, дачные поселки, автобаза и многое-многое другое. Третья смерть. Для Страхова время теперь измерялось по особому календарю. День убийства Марьевой, день похорон.